Корона сразу же понял, о ком речь, стало ясно, что история с ненормальным ребёнком в их глазах выглядела хуже, чем вооружённое ограбление. И ещё один очень важный пункт. У убитой Росария Кампа с финансовом отношении также всё в порядке. Поступления на её счёт полностью совпадают с официальными заработками. Остались Маркисы, бывшая жена Вальдеса. Посмотрим, как дела у них. А министр? «Министры проверяют наши мадридские коллеги, хотя, боюсь, с этим возникнут еще те сложности», — ответил Малинар. «Ну, в этом можно не сомневаться. Вряд ли нам удастся установить, заплатил он что-то Вальдесу или нет». «На швейцарском счету Вальдеса не зафиксировано недавних поступлений, и можно считать установленным, что своей любовнице Росарио Кампос министр ничего не заплатил. Значит, он не солгал перед смертью». Видать, это был тот единственный раз, когда он не солгал, — желчно вставила я. Коронос посмотрел на меня, как ни странно, с возмущением и сказал совсем тихо, — оставим мертвых в покое. Под конец было решено, что Малинар с Родригесом тщательно изучат семейное и дружеское окружение Росарио Кампос. Они будут действовать в контакте с мадридским комиссариатом, который занимается делом министра. Возможно, кто-нибудь что-нибудь сообщит об убитой девушке, как о шантажистке-любительнице, или решится заговорить один из заместителей министра. Нам с Гарсона предстояло вернуться в Мадрид и идти по следу указанному маркизам. Надо выяснить, был ли Вальдес профессиональным шантажистом, и не из этого ли источника он получал дополнительные доходы. В теории наша стратегия выглядела отлично, но я задалась вопросом — Удастся ли нам вытянуть что-то еще из человека, который знал об этом деле понаслышке, да и сам пока оставался под подозрением? Вероятно, придется побродить по барам, куда заглядывают сливки мадридского общества, попытаться сунуть нос в гущу сплетен, которыми всегда была богата столица. Такая перспектива привела меня в ужас, к тому же я все равно не видела впереди очевидного выхода из тупика. Разнос, устроенный короносом, завершился самым неприятным для нас образом. Нам было велено вылететь в Мадрид сразу же, не дожидаясь завтрашнего дня. Он желал, чтобы уже с самого раннего утра мы были готовы снова взяться за дело. У нас оставалось время только на то, чтобы заехать домой и взять чистую одежду на смену старой. Потом мы поедем в аэропорт и последним, одиннадцатичасовым рейсом полетим в Мадрид. Билеты для нас будут заказаны по особым каналам. Мы договорились с Гарсоном встретиться в аэропорту. Там мы успеем и поужинать. Это была самая важная на тот момент мысль, посетившая его, когда он уже садился в такси. Я приехала домой в страшном раздражении. В котле накопилось столько пара, что он мог взорваться в любую секунду. Проходя мимо зеркала в прихожей, я краем глаза глянула на себя. Видок у меня был хуже некуда. Волосы растрёпаны, лицо усталое. Как назло, я не успевала даже принять душ. Прошла в спальню и принялась выкидывать из чемодана грязное бельё. В этот миг в дверном проёме возникла Аманда. «Привет!» — бросила она. Я вздрогнула и обернулась. «Как ты меня напугала! Я не знала, что ты дома!» «Ты уезжаешь?» Опять в Мадрид. Новое осложнение. Думаю, я тоже отсюда съеду. «Решила вернуться в Жирону?» «Нет, я еще побуду в Барселоне, но переберусь в гостиницу». «И за каким лешим тебе вздумалось перебираться в гостиницу?» «Я понимаю, что мое присутствие тебе мешает. Не говори глупости. Кроме того, я же тебе сказала, что уезжаю, так что тебе не о чем беспокоиться». «Малинер пока остается в Барселоне». «Хорошо. Тогда я не стану переезжать в гостиницу. Вот и замечательно. Я сожалею, что все так получилось. Но, если честно, ты тоже была не на высоте. Почему ты не давала мне советов все эти годы, пока я была замужем и только напрасно теряла время? Пожалуй, тогда они пришлись бы кстати». Время всегда теряется напрасно, замужем мы или нет. А в конце нас всегда ожидает смерть. Но ты права. Мне не следовало вмешиваться в твою жизнь. И теперь я исправилась. Мне совершенно все равно. Крутишь ты роман с полицейским или спишь с орангутаном? Она пристально посмотрела на меня. В ее глазах я прочитала ненависть. «Петра». ты превратилась в жестокую бесчувственную женщину ты стала эгоисткой и теперь меня не удивляет что ты живешь одна думаю ты останешься одинокой на всю жизнь сестра плавно вышла из комнаты я услышала как она чем то занялась на кухне. я наконец уложила вещи в чемодан и уже от уличной двери попрощалась с аандой Словно собиралась всего-навсего выбежать к киоску за газетой. Она не ответила. В аэропорту меня ждал Гарсон. Времени у нас было более чем достаточно. Вылет откладывался на два часа. Его в первую очередь волновала проблема ужина. Бар в зоне внутренних рейсов уже закрылся. Надо сказать им, что мы полицейские. Тогда нам позволят пройти в зону международных рейсов. А там кафе еще открыто. Так мы и сделали. Мой товарищ не собирался лететь на голодный желудок. Мне хотелось выпить чего-нибудь крепкого. Нагоняя полученные от начальника, да еще семейная ссора, это как раз те две вещи, которые дают право на некоторые вольности. Там, среди иностранцев, ожидавших своих рейсов, мы позволили себе расслабиться». Гарсон взял два бутерброда, а мне принёс салат с тунцом, который я щедро сдобрила пивом. Потом мы с Гарсоном перешли на виски. «Здорово нам досталось от комиссара», — бросила я. «Да ладно вам. Видели бы вы, что делается в других комиссариатах. Коронасу захотелось немного показать себя, чтобы подстегнуть нас. Беда в том, что вы слишком уж чувствительны». «Правда?» «Да что вы говорите? А кое-кто считает наоборот. Видно, этот человек плохо вас знает. И вам не кажется, что я стала жестокой эгоисткой? Такое в той или иной степени происходит с любым полицейским. А все из-за того, что мы вынуждены соприкасаться с самой пакостной стороной реальности. Но если ты при этом еще и живешь одиноко, то дело становится куда серьезнее». «Могу я задать вам один вопрос, Фермин?» «Если он не личного свойства». «Личного? Тогда нет. Сами ведь взяли с меня слово, что мы не будем говорить на личные темы». «Да бросьте вы! Можно этот уговор разок и нарушить, но при условии, что на завтра мы не вспомним ничего из сказанного». «Готовы?» «Не уверен, что у вас есть право требовать от меня такую вещь. Но, думаю, меня бы получилось». — Ладно, давайте попробуем. — Договорились. — И вот вам мой вопрос. Вас тяготит одиночество? — Я признаюсь, ждал чего-то более заковыристого. — Ну да ладно, отвечу. — Да, инспектор, разумеется, одиночество меня тяготит. Большую часть времени об этом просто не думаю, но иногда, отправляясь в постель... Вдруг начинаю воображать, что уже не проснусь и умру во сне. И тут мне приходит на ум, что никто не будет тосковать обо мне, что чья-то другая жизнь не изменится из-за моей смерти. Это грустно. О таких мыслей сердце разрывается. Очень мрачно. И как вы поступаете в таких случаях? Зависит от обстоятельств. Чаще всего встаю иду на кухню, чтобы чего-нибудь поклевать. знаете, чего-нибудь совсем легкого? Ломтик ветчины». После этого я вроде бы прихожу в норму и начинаю думать, что все не так плохо. Если я ночью умру, то на следующий день не пойду в комиссариат и корона с разгневавшись, пошлет кого-нибудь ко мне домой, тогда и обнаружат мой труп. Установят, что смерть была естественной, соберутся коллеги, вы придете, сообщат моему сыну в Нью-Йорк, организуют похороны. «Церемония пройдет по всем правилам. Может, кому-то и хочется, чтобы вокруг его смерти было побольше шума, а мне этого было бы вполне достаточно. Вы все детали продумали». «А вы, Петра, вы страдаете от одиночества?» «Страдаю? Нет, сами знаете, что мое одиночество, оно по убеждению». Но есть одна ужасно глупая вещь. Не знаю даже, стоит ли о ней рассказывать. Расскажите, а мы тем временем закажем еще виски, чтобы говорить было проще. Понимаете, я так и не сумела научиться кое-что делать. Более того, я бы сказала, что категорически отказываюсь учиться этому. Вы не поверите, гарсон». Но я не умею вдевать шнурки в новые ботинки. Он посмотрел на меня, словно раздумывая, не будет ли лишним, если мы закажем еще по порции виски. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Завязывать шнурки я умею. Но если надо стратегически точно вставить шнурки в дырочки, чтобы под конец их вытянуть... Чего уж тут сложного. знаю, что ничего. Но всегда рядом был кто-то, кто делал это за меня. Отец, мои мужья. Я просто не хотела этому учиться. Это было все равно, что позволять себя любить. Ну, все равно, что позволять кому-то чуть меня побаловать. Понимаете? «Очень на вас похоже. Иначе говоря, странно и необычно». «Глупость, конечно». Но я до сих пор стараюсь, чтобы кто-нибудь делал это за меня. Прошу в магазине, когда покупаю новую обувь или домработницу, но, понятное дело, получается совсем не то же самое. И я знаю, наступит день, когда я не смогу никого об этом попросить, однако по-прежнему не хочу учиться. Во мне почему-то живет уверенность, что у жизни есть передо мной такой вот долг, «Теперь понимаю. А какой долг у жизни перед вами?» «Мы с жизнью в расчете. Я уже давно ничего не прошу у нее на будущее, но при условии, что и жизнь не станет мне гадить, и ничего лишнего от меня не потребует. Ни лишних жертв, ни лишних страданий хватит». «Верно! В этом и заключается эгоизм таких людей, как мы с вами, людей, которые живут одиночками. Вам не кажется, что мы имеем на это право? Еще бы!» И мы молча выпили, уверенные в справедливости сказанного. При искусственном освещении очертания пластиковой мебели расплывались. У пассажиров, сидевших вокруг, на лицах читалась усталость. Они с удивлением поглядывали на странную пару, которую составляли мы с Гарсоном. Я на миг задумалась о том, зачем нас, собственно, занесло сюда, в это безликое, холодное и случайное место. Гарсон не дал мне углубиться в грустные размышления, он взглянул на часы и крякнул. «Алкоголь облегчил наши горькие думы и помог скоротать время. Пора было идти на посадку». Мы вернулись в свою зону и сели в самолёт. На следующее утро я, проснувшись в гостинице, не сразу сообразила, где нахожусь. И первым делом покляла себе, что, как только мы покончим с этой мерзкой историей, сообщу коронасу о своём желании взять очередной отпуск. Я становилась психопаткой. Пора было собрать чемодан и отправиться куда-нибудь, где нет ни розовых журналов, ни прессы, любого другого цвета. Я вспомнила всех покойников, которые остались на моем пути. Вальдеса, Росарио Кампас, беднягу-осведомителя, его жену и, наконец, министра. Действительно, целое кладбище. А мы продолжали двигаться в потьмах. Ни одного шага наверняка. Коронас был прав. События постоянно опережали нас, так что вполне резонно было говорить о полном нашем поражении. Гарсон сосредоточенно поглощал завтрак, когда я поделилась с ним своими выводами. «Ну и что, по-вашему, нам теперь делать?» — спросил он. «По мне так надо в первую очередь еще раз побеседовать с этим маркизом». «Да пошел этот раздолбай куда подальше. Свою роль он уже сыграл. От него мы узнали, что Вальдес, скорее всего, занимался шантажом и занимался по-крупному, и ничего больше нам из этого типа не вытянуть». Коронос приказал допросить его еще раз и, как следует, надавить. «Помню. Но мы уже получили от маркиза информацию, поразмыслили над ней и сделали свои выводы. У нас появилась серьезная версия. Вот только что дальше делать с этой версией? Забыть про нее и с собачьим упорством выполнять приказы комиссара? Вряд ли стоит рисковать. Коронос опять встанет на ДБ. «А кто, скажите, на милость везет на себе это дело, он или мы?» «Послушайте, инспектор, если мы сейчас начнем...» «Нет, это вы, послушайте меня, гарсон. Пора, наконец, вернуться в тот пункт, где мы приостановили поиски. Речь идет о шантаже, так ведь? Я совершенно уверена, что несчастный министр никого не убивал. Но тогда должен существовать кто-то другой. Вы помните про Лесгану?» Мы должны вернуться назад. Объясните, каким образом? Снова заняться миром СМИ. Помните маги, ту девчонку, с которой я вела себя так тонко и деликатно? Мне кажется, сейчас она для нас куда важнее маркиза. Господи, ну и врежет нам комиссар. Расслабьтесь, короноса в Мадриде нет. Мы снова отправились в Телетотель, где встретились с маги, которая, как и прежде, не проявила к нам ни малейшего интереса и не выразила ни малейшего желания поддерживать беседу. За то время, что мы не виделись, она вставила в свой маленький вздернутый нос пару колечек с правой стороны. Это еще больше усиливало впечатление маргинальности, сочетавшейся вниз с нарочитым стремлением выглядеть как можно более продвинутой. Маги насмешливо глянула на меня — Я уж думала, вы здесь больше никогда не появитесь. Вас ведь прям тошнило от этого безнравственного места. Я улыбнулась, решив быть безжалостной по отношению к самой себе. Я тебя недооценила, маги. Из всех, с кем нам довелось в этом заведении поговорить, ты, похоже, оказалась самой умной. «Какая честь!» Я серьезно говорю и должна добавить, что сейчас именно ты могла бы помочь нам разобраться с убийством Вальдеса. «Ага». И надо понимать это как что-то типа призыва «Ты нужен своей родине, да?» «Называй как хочешь, но ты и вправду нам нужна». Крошечные крапинки на ее экологической майке задрожали. «Ладно, я вся внимание». Дело довольно простое. Нам стало известно, что Вальдес собирал и более серьезный компромат, чем сплетни о пластической операции какой-нибудь там звезды. «У тебя есть соображения?» Кому он мог такую информацию продавать? Она несколько раз фыркнула, отчего запрыгала ее выстриженная острым углом челка. — Ничего себе вопросик! Да мне-то откуда знать? Вы что, думаете, такой тип, как мой шеф, который даже бумажки с записями хранить боялся, чтобы никто их, не дай бог, не прочитал, стал бы обсуждать со мной такие делища? В разговор вмешался гарсон. — Нет, на такую удачу мы не рассчитываем, но именно вы больше других общались с ним по работе. Вы знали, с кем он разговаривал, с кем и когда связывался. — Ну, тут вам навряд ли что обломится. Он был гораздо получать сведения через меня о теме, что приходили к нему другими путями, ни в жизнь со мной не поделился бы. Я при нем была все равно как подсобным рабочим, только скоро и с этой работы меня попрут». А что вы скажете про редактора канала? Она от всей души рассмеялась. По мне, так хорошо бы ее прищучить. Но сильно сомневаюсь, что наш канал был как-то связан с такого рода вещами. А кто, по-твоему, был бы готов напечатать скандальный материал, направленный против влиятельной персоны, скажем, против министра? Вы что, шутите? Да все, инспектор. Любой журналист в этой стране напечатал бы. «Пресса! Она сейчас реально такая! Неужели вы думаете, что только поганые таблоиды, способны на всякое свинство?» Она была права. Как это ни прискорбно, но она была права. Да, любой журналист, любая газета пошла бы на это. Они распяли бы даже самого председателя правительства, заполучив на него компромат. Сожрали бы живьем. А будь он противником той линии, которую поддерживает газета, сделали бы это с еще большим остервенением. У любого из тех, кто управляет нашей страной, хватило бы совести поспособствовать, чтобы на обложке журнала вывесили чужое грязное белье. Какой бы характер эти разоблачения не носили, общественный или личный, экономический или сексуальный, мое неприятие розовой прессы было не более чем отражением кучи старых предрассудков, но... Теперь деградация стала общим явлением, глубоким, захватившим всех нас. Именно эта девчонка с круглыми глазами и желтыми волосами заставила меня осознать столь очевидную вещь. Мне стало стыдно. — Наверное, так оно и есть, маги, ты целиком и полностью права. А ты не помнишь, не было ли у Вальдеса встреч с главным редактором какой-нибудь газеты? или, может, он получил официальные приглашения из кругов, связанных с правительством, или ему звонили оттуда. А вдруг лесгана это какой-нибудь политик? На все вопросы она только беззвучно мотала головой, отлично понимая, что я близка к отчаянию. К тому же я нарочно старалась показать себя слабой и безоружной, хотя сейчас и на самом деле таковой себя ощущала. Неужели нам придется обходить все газеты «Мадрида» и «Барселоны» подряд — и спрашивать каждого редактора, не платил ли он Вальдесу за конфиденциальную информацию, а еще заглянуть в каждый кабинет каждого министерства. А я-то тут при чем? Ну, если хотите, схожу с вами в отдел периодики. Вот и все. Посмотрим газеты за последнее время и освежим свою память. Не было ли там скандальных статей о каком-то важном человеке? Тогда можно будет предположить, что... С шантажом у Вальдеса вроде как не вышло. Могу еще порасспрашивать тех, у кого обычно получала информацию. Вдруг чего знают про политиков и журналистов? Как вам это? Господи, слишком много работы, и мне кажется, на это уйдет уйма сил. А надежды на конкретный результат слишком мало, но, пожалуй, ничего другого нам не остается. Я-то рассчитывала, что, попав в мир гламурной прессы, Мы будем порхать с одного коктейля на другой. К тому же я просто ненавижу сидеть в газетных хранилищах». Маги рассмеялась. На самом-то деле она явно испытывала к нам симпатию, но самой мне сейчас было не до смеха. «Хорошо, Маги. Если мы решим использовать твое предложение, я завтра позвоню. А пока прошу, попробуй еще раз пораскинуть мозгами. Вдруг какой-то факт выпал у тебя из памяти». Номер моего мобильника сохранился?» Маги часто закивала. Видя, насколько я выбита из клея, она спросила. «Ну что, теперь убедились, что Родина не может безоглядно на меня положиться? Увы и ах!» Я тоже сожалею, что в прошлый раз вела себя неподобающим образом. Впредь постараюсь исправиться. «Ну, сегодня у вас получилось неплохо!» Она улыбнулась, и ее лицо, похожее на морду щенка, вдруг потерявшего хозяина, сразу осветилось изнутри. «Все-таки она хорошая девчонка».